Сиянская студия звукозаписи Свет на Востоке предлагает прослушать книги Ветхого Завета. Книга Даниила. При дворе Навуходоносора. В третий год царствования Иоакима, царя иудейского, пришёл Навуходоносор. Царь вавилонский к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руку его Иоакима царя иудейского и часть сосудов дома Божьего его. И он отправил их в землю Синар в дом Бога своего и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Аспиназул начальнику евнухов своих. чтобы он из сынов израилевых из рода царского и княжеского привёл отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышлёных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их три года, по истечении которых они должны были предстать перед царем. Между ними были из сынов иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария, и переименовал их начальник евнухов Даниила в Алтасаром, Ананию Сидрахом. мисеила, мисахом и азарию а в динаге. Даниил положил в сердце своём не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьёт царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И начальник евнухов сказал Даниилу: Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питьё. Если он увидит лица ваши худощавые, нежели у отруков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновной перед царём. Тогда сказал Даниил Амильсару, которого начальник евнухов представил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии: сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней. Пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. И потом пусть явится перед тобой лицо наше или лицо тех отраков, которые питаются царской пищей, и затем поступай с рабами твоими, как увидишь. Он послушался их в этом и испытывал их 10 дней. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее. И тело мание были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Тогда Амилсар брал их кушинье и вино для питья, и давал им овощи. И даровал Бог четырём этим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу ещё даровал разуметь и всякие видения и сны. По окончании тех дней, когда царь приказал представить их начальник евнухов, представил их на вуха доносуру, и царь говорил с ними. И из всех отроков не нашло сподобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить царю. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь. Он находил их в десять раз выше всех тайновеццев и волхвов, какие были во всем царстве его, и был там Даниил до первого года царя Кира. Глава вторая. Во второй год царствования Навуходоносора сняли с Навуходоносора сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него. И велел царь созвать тайноведцев и гадателей и чародеев и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. Они пришли и встали перед царём. И сказал им царь: "Сон снился мне, и тревожится дух мой. Желаю знать этот сон". И сказали халдеи царю по арамейски: "Царь, ввеки живи!" Скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его, отвечал царь и сказал халдеям. Слово отступило от меня. Если вы не расскажете мне сновидение и значение его, то в куски будете изрублены, и дома ваши обратятся в развалины. Если же расскажете сон и значение его, то получите от меня дары, награду и великую почесть. И так расскажите мне сон и значение его. Они вторично отвечали и сказали: «Да расскажет царь рабам своим сновидение, и мы объясним его значение». Отвечал царь и сказал: «Верно знаю, что вы хотите выиграть время, потому что видите, что слово отступило от меня. Так как вы не объявляете мне сновидения». то у вас один умысел. Вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет время. Итак, расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете объяснить мне и значение его. Халдеи отвечали царю и сказали: нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю, и потому ни один царь великий и могущественный не требовал подобного. Не от какого-то и новец, гадателя и халдея, дело которого царь требует так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью. Разверепел царь и сильно разгневался на это и приказал истребить всех мудрецов вавилонских. Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов? Искали Даниила и товарищей его, чтобы умертвить их. Тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Ариоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов вавилонских, и спросил Ариоха, сильного при царе, почему такое грозное повеление от царя. Тогда Ариох рассказал всё дело Даниилу. И Даниил увошёл и упрасил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна. Даниил пришёл в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии, товарищам своим, чтобы они просили милости у Бога небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. И тогда открыта была тайна Даниилу, в ночном видении и Даниил благословил Бога небесного и сказал Даниилу да будет благословенно имя Господа от века и до века ибо у него мудрость и сила он изменяет времена и лето низлагает царей и поставляет царей даёт мудрость мудрым и разумение разумным Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке и свет обитает с ним. Славлю и величаю тебя, Боже отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу, и открыл мне то, о чём мы молили тебя, ибо ты открыл нам дело царя. После этого Даниил вошёл к Риоху которому царь повелел умертвить мудрецов вавилонских, пришёл и сказал ему: "Не убивай мудрецов вавилонских. Введи меня к царю, и я открою значение сна". Тогда Арёх немедленно привёл Даниила к царю и сказал ему: "Я нашёл из пленных сынов иудеи человека, который может открыть царю значение сна". Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром, Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его? Даниил отвечал царю и сказал: тайны, о которых царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл царю на вухо до Назару. Что будет в последние дни сон твой и видения головы твоей на ложе твоём были такие ты царь на ложе твоём думал о том что будет после этого и открывающий тайны показал тебе то что будет а мне тайна эта открыта не потому что я мудрее всех живущих Но для того, чтобы открыто было царю разумение и чтобы ты узнал помышление сердца твоего, тебе царь было такое видение. Вот какой-то большой истукан. Огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра. Чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, да коли камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил выстукано в железные и глиняные ноги его и разбил его. Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумных. И ветер унёс их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший стукана, сделался великой горой и наполнил всю землю. Вот сон. Скажум царю из значение его. Ты, царь, царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу. И всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных Он отдал в твои руки и поставил тебя владыкой над всеми ими. Ты это золотая голова. После тебя восстанет другое царство ниже твоего, и ещё третье царство медное, которое будет владычествовать над всей землёй. А четвёртое царство будет крепко как железо ибо как железо разбивает и раздробляет всё так и оно подобно всему окружающему железу будет раздроблять и сокрушать а что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной а частью из железа то будет царство разделённое И в нем останется несколько крепости железа, так как ты видел железо смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью из железа и частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо смешанное с глиной горшечной? Это значит, что они смешаются через семьи человеческое, но не сольются одно с другим, как железо.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 что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после этого. И верен этот сон, и точно истолкование его. Тогда царь Навуходоносор пал на лицо своё и поклонился Даниилу, и велел принести ему дары и благовонные курения и сказал царь Даниилу: истинно бог ваш есть бог богов и владыка царей открывающий тайны когда ты смог открыть эту тайну тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков и поставил его над всей областью вавилонской и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими. Но Даниил просил царя, и он поставил Седрахом и Саха и Авдинага над делами страны вавилонской, а Даниил остался при дворе царя. Глава третья. Царь на в уход доносор сделал золотой истукан высотой в 60 локтей, шириной в 6 локтей, поставил его на поле Дейр в области Вавилонской и послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казначеевителей, казнаведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, которого поставил царь Навуходоносор. Тогда глашатай громко воскликнул: объявляется вам народы, племена и языки. В то время, когда услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей и симфонии и всех музыкальных орудий, подите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь на ухо доносор. А кто не пойдет и не поклонится? тот же сброшен будет в печь раскалённую огнём. Поэтому, когда все народы услышали звук трубы, свирели цитры, цевницы, гусли и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена и языки, и поклонились золотому истукану, которого поставил навухо Данос царь. В это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев. Они сказали царю на ухо доносору: царь, вовеки живи. Ты царь дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы, свирели, цитры, цевни, цигусли и симфонии и всякого рода музыкальных орудий, пал и поклонился золотому истукану. А кто не падет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь раскаленную огнем. Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны во Вавилонской Сидрах, Месах и Авдинага. Эти мужи не повинуются повелению твоему царю. Богам твоим не служат, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются. Тогда на ухо Даносор в гневе и ярости повелел привести Сидрахов, Месаха и Авдинага. И приведены были эти мужи к царю. Навухо да носор сказал им: "Сумы сломливы, седрах месах яvndага богам моим не служите и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняйтесь. Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли симфонии и симфонии всякого рода музыкальных орудий, подойдите и поклонитесь истукану, которого я сделал". Если же не поклонитесь, то в тот же час сброшены будете в печь раскаленную огнем, и тогда какой Бог избавит вас от руки моей? И отвечали Сидрах, Мисах и Авдинага, и сказали царю на ухо Деносару: нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим. Селен спасти нас от печи раскаленной огнем и от руки твоей царь избавит. Если же и не будет того, тогда будет известно тебе царь, что мы богам твоим служить не будем и золотому и стукану которого ты поставил не поклонимся. Тогда на ухо даносар исполнился ярости. И вид лица его изменился на Сидраха, Мисаха и Авдинага, и он повелел разжечь печь в семь раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее, и самым сильным мужам из войска своего приказал связать Сидраха, Мисаха и Авдинага и бросить их в печь раскаленную огнем. Тогда мужи эти связаны были в исподним и верхнем платье своем. в головных повязках и прочей одежде своих и брошены в печь раскалённую огнём. И как повеление царя было строгое, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, которые бросали Седраха, Месаха и Абед-Него. И эти три мужа Седрах, Месах и Абед-Него упали в раскалённую огнём печь, связанные. Навуходоносор царь изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим: "Не троих ли мы же и бросили мы в огонь связанными?" Они в ответ сказали царю: "Истинно так, царь". На это он сказал: "Вот я вижу четырёх мужей не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда. И вид четвёртого подобен сыну Божьему". тогда подошел на ухо доносарку с тюпейчера раскаленное огнем и сказал Седрах, Месах и Авдинага рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите. тогда Седрах, Месах и Авдинага вышли из среды огня и собравшись с отрапы, наместники, военачальники и советники царя усмотрели, что над телами мужей этих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалины, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них. Тогда на ухо даносор сказал: благословен Бог Сидрахом и Сахой и Авдинаго, который послал ангела своего и избавил рабов своих. которые надеялись на него и не послушали царского повеления и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному богу, кроме бога своего. И от меня даётся повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесёт хулу на бога Седраха, Месах и Абед-Него, были зарублен в куски и дом его обращён в развалины ибо нет и нового бога который мог бы так спасать тогда царь возвысился драхом и саха и адинага в стране вавилонской навуходоно цар всем народам племенам и языкам живущим по всей земле мир вам да умножится знамения и чудеса который совершил надо мной Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам, как великие знамения его и как могущественные чудеса его, царство его, царство вечное и владычество его в роды родов. Глава 4 Я на ухо да носорс спокоен был в доме моём и благоденствовал в чертогах моих. Но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моём и видения головы моей смутили меня. И дано было мною повеление привести ко мне всех мудрецов вавилонских, чтобы они сказали мне значение сна. Тогда пришли тайновидцы, обоятели халдеи и гадатели. Я рассказал им сон, но они не могли мне объяснить значение его. Наконец вошел ко мне Даниил, которому имя было Валтасар по имени Богом его, и в котором дух Святого Бога. Ему рассказал я сон. Валтасар, глава мудрецов, я знаю, что в тебе дух Святого Бога, и никакая тайна не затрудняет тебя. Объясним мне видение сна моего, которое я видел и значение его. Видение же головы моей и нало же моем были такие. Я видел, вот среди земли дерево весьма высокое. Большое было это дерево и крепкое, и высота его достигала до неба, и оно видимо было до краев всей земли. Листья его прекрасные, и плодов на нем множество, и пища на нем для всех. под ним находили тень полевые звери и в ветвях его гнездились птицы небесные и от него питалась всякая плоть и видел я в видении главы моей на ложе моём и вот ни шёл с небес бодрствующий и святой воскликнув громко он сказал струбите это дерево обрубите ветви его стесите листья с него и разбросайте плоды его Пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его. Но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узлах железных и медных среди полевой травы орошается небесной росой. И с животными пусть будет часть его в траве земной. Сердце человеческое отнимется у него, и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним 7 времён. По велениям бодрствующих это определено и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и даёт его кому хочет и поставляет над ним уничижённого между людьми. Такой сон видел я, царь Навуходоносор. А ты, Валтасар, скажи значение его. так как никто из мудрецов в моём царстве не мог объяснить его значение, а ты можешь, потому что дух святого Бога в тебе. Тогда Даниил, которому имя Валтасар, около часа пробыл в изумлении, и мысли его смущали его. Царь начал говорить и сказал: "Валтасар, Да не смущает тебя этот сон и значение его, Валтасар отвечал и сказал: Господин мой, твоим бы не навестником этот сон и врагам твоим значение его. Дерево, которое ты видел, которое было большое и крепкое, высотой своей достигало до небес и видимо было по всей земле, на котором листья были прекрасны и множество плодов и пропитание для всех, под которым обитали звери полевые и в ветвях которого гнездились птицы небесные. Это ты, Царь, возвеличившийся и укрепившийся. И величие твоё возросло и достигло до небес, и власть твоя до краёв земли. а что царь видел бодрствующего и святого, сходящего с небес, который сказал: срубите дерево и истребите его, только главный корень его оставьте в земле и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошает соросой небесной, и с полевыми зверями пусть будет часть его, до коли не пройдут над ним семь времен, то вот значение этого царь, и вот определение Всевышнего. которая постигнет господина моего царя. Тебя отлучат от людей, и обиталие твое будет с полевыми зверями. Травой будут кормить тебя, как вола. Росой небесной ты будешь орошаем. И семь времён пройдут над тобой, да коли познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим. и даёт его кому хочет а что повелено было оставить главный корень дерева это значит что царство твое останется при тебе когда ты познаешь власть небесную поэтому царь да будет благоугоден тебе совет мой искупи грехи твои правдой и беззаконие твои милосердием к бедным Вот чем может продлиться мир твой. Все это сбылось над царем на вуходаносором. По прошествии двенадцати месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: "Это ли невеличественный Вавилон, который построил я в дом царства силой своего могущества и в славу моего величия?" Ещё речь эта была в устах царя, как был с неба голос: "Тебе говорят, царь навуходоносор, царство отошло от тебя, и отлучат тебя от людей. И будет обитание твоё с полевыми зверями, травой будут кормить тебя, как коала". И семь времен пройдут над тобой, да коль познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет. Тотчас и исполнилось это слово над одного динозавром, и отлучен он был от людей, ел траву как вол, и орошало стело его росой небесной, так что волосы у него выросли как у льва. И ногти у него, как у птицы. По окончании же дней тех, яновуходеносор возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Вечноживущего, которого владычество, владычество вечное. и которого царство в роды родов и все живущие на земле ничего не значат по воле своей он действует как в небесном воинстве так и у живущих на земле и нет никого кто мог бы противиться руке его и сказать ему что ты сделал в то время Возвратился ко мне разум мой, и к славе царству моему возвратились ко мне сыновливость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и восстановлено царство мое, и величие мое ещё более возвысилось. Ныне я навухо даносор, славлю, превозношу и величаю царя небесного, которого все дела истинны и пути праведны, и который силён смирить ходящих гордо. Глава 5. Валтасар царь сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих и перед глазами тысячи пил вино. Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые на в уходоносар отец его вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища дома Божия его в Иерусалиме, и пили из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его. Вели вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского. И царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своём, мысли его смутили его. Связи чресл его ослабели, и колени его стали биться одно о другое. Сильно закричал царь, чтобы привели обоятелей халдеев и гадателей. Царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским: "Кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тот будет облачён в багряницу и золотая цепь" будет на шее у него и третьим властелином будет в царстве. И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его. Царь Валтасар чрезвычайно встревожился, и вид лица его изменился на нём, и вельможи его смутились. Царица же по поводу слов царя и вельмож его вошла в палату пиршества. начала говорить царица и сказала царь во веки живи да не смущают тебя мысли твои и да не изменяется вид лица твоего есть в царстве твоем муж в котором дух святого бога в дни отца твоего найдены были в нем свет разум и мудрость подобная мудрости богов и царь на ухо до носа родствуй поставил его главой тайноведцев, обаятелей, халдеев и гадателей, сам отец твой, царь, потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал в алтасаром, оказались высокий дух, видение и разум, способные изяснять сны, толковать загадочное и разрешать узлы. И так пусть призовут Даниила, и он объяснит значение. Так дал введён был Даниил к царю. И царь начал речь и сказал Даниилу: Ты ли Даниил, один из пленных сынов иудейских, которых отец мой, царь, привёл из Иудеи? Я слышал о тебе, что дух Божий в тебе есть, свет и разум и высокая мудрость найдена в тебе. Вот приведены были ко мне мудрецы и обаятели, чтобы прочитать это написанное и объяснить мне значение его, но они не могли объяснить мне этого. А о тебе я слышал, что ты можешь объяснять значение и разрешать узлы. Итак, если можешь прочитать это написанное и объяснить мне значение его, то облачен будешь в богриницу, и золотая цепь будет на шее твоей. и третьим властелином будешь в царстве тогда отвечал Даниил и сказал царю дары твои пусть останутся у тебя и почести отдай другому а написанное я прочитаю царю и значение объясню ему царь всевышний бог даровал отцу твоему навуходоносору царство, величие, честь и славу. Перед величием, которое он дал ему, все народы племена и языки трепетали и страшились его. Кого хотел, он убивал, и кого хотел, оставлял в живых. Кого хотел возвышал, и кого хотел унижал. Но когда сердце его надмилос и дух его ожесточился до дерзости, Он был свергнут с царского престола своего и лишен славы своей, и отлучен был от сынов человеческих, и сердце его уподобилось звериному, и жил он с дикими ослами, кормили его травою, как вола, и тело его орошаемо было небесной росою, до коли он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог. и поставляет над ним кого хочет и ты сын его Валтасар не смирил сердца твоего хотя знал всё это но вознёсся против Господа небес и сосуды дома его принесли к тебе и ты вельможи твои жёны твои и наложницы твои пили из них вино И ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют, а Бога, в руке которого дыхание твоё, и у которого все пути твои, ты не прославил. За это и послано от него кисть руки, и начертано это писание. И вот что начертано: Мене мене текл у парсин. Вот и значение слов. Мене. И исчислил Бог царство твоё и положил конец ему. Текл. Ты взвешен на весах и найден очень лёгким. Перс. разделено царство твоё и дано медианам и персам тогда по повелению Валтасара облачили Даниила в багряницу и возложили золотую цепь на шею его и провозгласили его третьим властелином в царстве в ту же самую ночь Валтасар царь халдейский был убит, и Дарий, медианин, принял царство, будучи шестьдесят двух лет. Глава шестая. Угодно было Дарию поставить над царством сто двадцать сотрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними трех князей, из которых один был Даниил, чтобы сотрапы давали им отчет. и чтобы царю не было никакого обременения Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нём был высокий дух, и царь помыслял уже поставить его над всем царством. Тогда князья и сатрапы начали искать предлог к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен и никакой погрешности или вины не оказывалось в нём. И эти люди сказали: «Не найти нам предлог против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его». Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему: «Царь Дарий, вовеки живи!». Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собой, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. Итак, утверди, царь, это определение и подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский, и чтобы он не был нарушен. Царь Дарий подписал указ и это повеление. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того. Тогда эти люди подсмотрели. и нашли до неи ломалящегося и просящего милости пред Богом своим. Потом пришли и сказали царю о царском повелении: не ты ли подписал указ, чтобы всякого человека, который в течение тридцати дней будет просить какого-либо Бога или человека, кроме тебя, царь бросать в львийный ров? Царь отвечал и сказал: это слово твердо, как закон Мидян и Персов. не допускающие изменения. Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, который из пленных сынов Иудеи, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ с тобой подписанный, но три раза в день молится своими молитвами. Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце своём спасти Даниила. И даже до захода солнца усиленно старался избавить его. Но те люди приступили к царю и сказали ему: "Знай, царь, что по закону медиан и персов никакое определение или постановление, утверждённое царём, не может быть изменено". Тогда царь повелел и привели Даниила и бросили в ров львиный. При этом царь сказал Даниилу: Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасёт тебя. И принесён был камень, и положен на отверстье рва, и царь запечатал его перстнем своим и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжении Даниила. Затем царь пошёл в свой дворец, лёг спать без ужина. и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него. Конец первой стороны кассеты.